Глава 21. Роуз. Конюшня «Дикая лошадь» находилась посреди равнинного пастбища на северной окраине округа Бьюла. К западу отсюда открывался великолепный вид на скалистые горы, но здесь приходилось любоваться и не столь захватывающим видом на Маунтин-Вью, постоянно растущий трейлерный парк, через который приходилось проезжать перед тем, как свернуть с сельской дороги. Приезжие из Кристалла будто попадали в совершенно другой мир. Вереница крохотных городков, в каждом не больше двух светофоров. Ржавые остовы грузовиков и тракторов, нахохлившись, торчали во дворах частных домов. Работали здесь только ломбарды, магазины оружия и Макдональдс. Тем не менее, в то утро 40-минутная поездка до самой северной точки округа была не просто приятна, а роскошна. Роуз ехала на Бьюике лакрос Шоссе было гладким благодаря гидравлической подвеске, а шума дороги почти не было слышно внутри вычищенного кожаного салона. Эту машину она взяла на прокат. Их потрепанный «Фольксваген» был в ремонте, потому что опять забарахлила коробка передач. И первым, что Роуз заметила, сев «Бьюик», была тишина. Их «Фольксваген» был тонкокожий, в нем чувствовалась каждая кочка, Пассажиру на заднем сидении приходилось повышать голос, чтобы водитель услышал. Поэтому теперь новенький «Бьюик» казался наушниками на колесах. Он заглушал и отсекал внешний мир. Только когда большой кроссовер мягко проскользнул через железнодорожный переезд, весочные доли мозга Роуз наконец обработали информацию, и она осознала, какие преимущества дает ей эта арендная машина. В Бьюике она могла слышать эммочек. Еще не научившись говорить, едва девочки оказывались в машине вместе, они начинали безостановочно общаться. Два младенца в автокреслах гукали и трогали друг друга за ручки. Потом в год или два перетягивали плюшевых зверюшек. Потом маленькие леди стали выдумывать целые миры для кукол и игрушечных лошадок. Гаррет однажды назвал их болтовню, автотрепом, и это название приклеилось. У Эмочек было столько общих интересов и занятий, что они ездили у кого-нибудь из родителей на заднем сиденье по три раза в неделю. Автотреп стал неотъемлемой и милой частью так тесно связанных жизней девочек. Но недавно в их разговорах наметилась медленная декрещенда. Из громких и открытых эти беседы стали более личными и секретными. Когда девочки понижали голос, Роуз частенько не могла разобрать ни слова. Саманта сказала, что это естественный этап взросления. Им уже 11. Они словно близняшки, которым скоро предстоит переход в средние классы. Конечно, у них есть секретики. Конечно, они не хотят, чтобы родители слышали, как они обсуждают вредных учителей или этих гадких мальчишек, для выражения презрения, к которым они находили все новые способы. Но Роуз не хватало уютных бесед между двумя малышками. Поэтому теперь, сидя за рулем этого неожиданно беззвучного автомобиля, женщина жадно прислушивалась. Она тут же уловила два слова «Кристальская академия». Эту тему подняла Эмма Зи. напрямую спросила Эмму Кью. «Какой у тебя был самый высокий балл на тренировочных тестах?» «На Когнаве». Роуз почувствовала, будто что-то дернулось в нижней части позвоночника. «125?» ответила Кью с легкой вопросительной интонацией. Может быть, ей совестно было, что она соврала. Лучший результат Кью на тренировочном тесте ни разу не превысил 120. Она прибавила себе целых 5 баллов. Зи не отставала. «Это твой средний результат или самый лучший?» Кью поколебалась. «Эмма, средний». В салонное зеркало заднего вида Роуз видела, как Зи заерзала, будто маленькая пружинка распрямлялась. «Это очень хорошо, Кью», — сказала девочка в точности, как Саманта в режиме благодетельницы. «У меня в среднем 130, но однажды я набрала 135». Роуз почувствовала, как ее тело отяжелело. Но дальше было только хуже. Вскоре девочки начали обсуждать шансы на поступление своих одноклассников и друзей. Зина звала одного мальчика с слюнтяем, а Кью, аккуратно подбирая слова, предположила, что некто по фамилии Коннор... Пройдет обязательно, потому что его отец выиграл большой приз в сфере астрофизики. Роуз услышала жестокое обсуждение шансов Кейтлин Комстак, очень забавной девочки, которая несколько лет приходила к эммочкам на дни рождения и всегда приносила вдумчиво подобранный подарок. «Кейтлин ни одной книги не может до конца дочитать», — заметила Кью слишком высоким голосом. «Точно!» Смех Зи был глубокий из живота. Она полгода носит в рюкзаке «Орден Феникса». «Даже жаль ее», — притворилась Кью. «Да-да». Она вытаскивает его, бухает на парту и открывает, чтобы все думали, будто она читает такую толстую книгу. «А Стеффи Тернер?» — спросила Кью. «Она не может даже говорить так, будто она умная». Кью рассмеялась. «Ага. Зато у Ксандры это хорошо получается». «Что получается?» Резко отозвалась Зи. Роуз посмотрела в зеркало. Симпатичное лицо Зи исказилось при упоминании о Ксандере. «Извини, я просто хотела сказать, что он... Он очень умно говорит», — запиналась Кью. «Ксандер читает кучу всего так, но такое впечатление, что он не понимает многого из того, что прочел. Просто он такой. Просто не понимает. Не улавливает контекст». Ю немного задержалась, произнеся это слово, как если бы смаковала молочную шоколадку, тающую на языке. Слово «контекст» лишь недавно пополнило ее лексикон, и девочке явно приятно было его применить, да еще с таким эффектом. Снова злой смех Зи, как похвала подруге. «Точняк!» — подтвердила она, пораженная этим открытием. «Ну прям вернее не скажешь, как будто...» Как будто он на самом деле совсем не такой уж умный, как все думают. Раз он не понимает все то, что он знает, все эти шахматные штуки, значит, она сделала паузу перед вердиктом, значит, это все зазря. И ведь девочкам всего одиннадцать лет». Для Роуз последние пять минут пути прошли в состоянии отчаяния, близком к трансу. А в уши ей все лились злобные пересуды. Оставив вопрос академии, Эммы проехались по девочкам с занятий по верховой езде, сортируя их на неплохих наездниц и неважных, умелых и паршивых. Еще одно прелестное новое словечко. У Эммы Кью за последний год были небольшие проблемы с поведением, и все они возникали в школе. Директор звонил. Кью передавала записки на уроке. Полдюжины девчонок пожаловались на учителя физкультуры за то, что он заставил их бегать по кругу, когда на улице моросило. Все это была ерунда. Но здесь было другое. Эммочки внезапно превратились в гадких девчонок, маленьких стерв, малолетних змей, безжалостно обсуждающих тех, кого они считали хуже себя». Более того, в разговоре с Зи М Кью будто стала другим человеком, унижающим, мелочным, бездумно жестоким, словно это была не ее дочь. Когда они подъезжали к конюшне, тело Роуз было покрыто холодным, почти лихорадочным потом. Она не следила за скоростью на незнакомом кроссовере и поэтому, въезжая в ворота на парковку, чуть не врезалась в указатель. Колеса Бьюика, проскальзывая, подняли пыльное облако, которое так и держалось в воздухе, когда двери ушли в бок и девочки спрыгнули на землю. Зи справа, Кью слева. Роуз слезла с высокого водительского кресла. Кью уже натягивала сапоги для верховой езды. Роуз встала над ней. «Поговорим об этом позже», — предупредила она дочь. На мгновение Эмма, Выглядела испуганной или пристыжённой. Но потом она пожала плечами, застегнула пряжку шлема и помчалась вслед за подружкой. Эммочки в припрыжку вбежали в конюшню. Роуз выгрузила свой велосипед из багажника. Намазалась солнцезащитным кремом, надела шлем и, крутя контактные педали, поехала на север по дороге местного значения 364. Она могла намотать добрых 45 километров до окончания занятия девчонок, то есть до полудня. Напряжение в бедрах и подтянутых мышцах пресса скоро сработало не хуже таблетки Ксанокса и успокоило ее мысли. Все зависит от точки зрения. Ведь Эммы напрямую не опускали других девчонок в школе, иначе родителям сообщили бы об этом. Да, они много чего наговорили в машине, самым мерзким образом перемыли косточки своим одноклассникам, но это не значило, что они ведут себя согласно этим суждениям. Но дети бывают так жестоки. Эта Роуз вынесла из собственного детства. Она была нищей заучкой, которая всегда первая тянет руку. Слишком большие очки, одежда с чужого плеча, самая дешевая обувь, кривые зубы и никаких средств на брекеты. И несмотря на это, Роуз не особо выделялась бы из общей массы, если бы не участвовала так живо в уроке и не пыталась бы столь усердно заслужить одобрение и внимание учителей. Роуз очень рано поняла, что хорошо учиться — это, возможно, единственный выход для нее. Хорошие оценки были единственным шансом вырваться из той среды, которая угнетала ее уже в те годы. Хотя настоящую тяжесть этой среды Роуз поняла только в колледже. Сначала получила стипендию за заслуги и уехала в Лихай, Пенсильвания. После этого отправилась в Мичиган учиться на доктора философии. Потом стала научным сотрудником в Стэнфорде и, наконец, заведующей многомиллионной неврологической лабораторией здесь, в Дарлтоне. Прыжки с шестом, и с каждым разом планка все выше. Это, конечно, закалило ее характер, Но проведя детство и юность в таких жестких условиях, Роуз поняла, насколько сильно она не хочет подобной судьбы для своей дочери. Нет, они не покупали Кью самые модные джинсы и туфли. Нет, они вряд ли смогут в ближайшее время наскрести на новый кроссовер. Но семья достаточно комфортно жила на зарплату Роуз, чтобы дать Эмми все, что ей было нужно, и многое из того, чего ей просто хотелось. Проблема была в том, что Эмма Кью во всем хотела подражать своей богатой лучшей подруге. Уроки верховой езды, возможно, когда-нибудь и собственная лошадь, крутые летние лагеря. Но спорадическое преподавание Гаррета приносило очень мало денег, а зарплаты в университете, даже на медфаке, не поспевали за уровнем инфляции. Кроме того, они с мужем не хотели, чтобы Кью выросла с ощущением, будто все ей что-то должны. В таком городе, как Кристал, эти необоснованные притязания можно было наблюдать у слишком многих детей. Супруги мечтали, чтобы их дочь добивалась успеха своими силами, а не благодаря социальному статусу, чтобы полагалась на упорный труд, а не на хорошую наследственность, как у Зеллоров, или на трастовый фонд, как у Бека. Потому что успех никогда не приходит ни с чего. Где бы ты ни вырос, как бы тебя ни воспитывали, это еще не гарантия успеха. Мысль о том, что Кью скатится в покинутый ее матерью мир, вызывала у Роуз дрожь. Женщину медленно убивала вечная тревожность, как и многих представителей низшей прослойки среднего класса. Неудивительно, что Роуз хотела, чтобы Кью попробовала поступить в Кристальскую академию. Ведь эта спецшкола призвана была оценивать учащихся не по их материальному положению и социальному статусу, а исключительно по способностям и уму. Если бы в детстве Роуз поступила в такую школу, ей не пришлось бы столько лет провести в беспросветных страданиях. Так что теперь, когда появилась Кристальская академия, женщина не могла остаться в стороне и ко всем требованиям приема относилась с предельной серьезностью. Она поднялась на небольшой холм и по инерции съехала по противоположному склону к западному берегу водохранилища «Серебряное озеро». 80 гектаров водной глади, по которым, будто трогая струны цитры, пробегала рябь от бриза и солнечные блики. Роуз объехала вокруг овального пруда, разогналась до 30 км в час, потом до 40. Она крутила и крутила педали, пока выброс эндорфинов не запустил более позитивные мысли. Убрав велосипед, Роуз прошла к главному кругу для лошадей, чтобы посмотреть окончание занятия. Пять лошадей — Ехали на них одни девочки, выстроились в ряд и двигались по серпантину, играя в красный свет-зеленый свет. Джанель Лиман, их любимый инструктор, велела всем выстроиться в ряд на одном конце ипподрома и начала еще один вариант игры «Стоп» и «Иди», выкрикивая замечания, если кто-то отклонялся в сторону или слишком быстро тянул за узду. Через пять минут всадницы стали отрабатывать движения по отдельности. Ближе всего к Роус оказалась Эмма Зи. Дочь Саманты попыталась сделать восьмерку вокруг одного из препятствий, но ее лошадь сопротивлялась. Тут подъехала Эмма Кью, не обращая внимания на мать. Она доехала до дальнего угла и выполнила изящный поворот вдоль ограды. Чей-то голос спросил. «Ваша?» В полутора метрах от Роус возле ограды стоял мужчина в зеркальных очках-авиаторах на остром узком носу. Рукава темно синей тенниски плотно обтягивали его накачанные бицепсы. Роуз уже видела его здесь пару раз, но не была с ним знакома. Папа — одной из девочек. «Да, Эмма Кью», — сказала она, кивая в сторону дочери. «А которая ваша?» «Кейтлин в фиолетовой куртке». Роуз нашла взглядом его дочь, пытавшуюся заставить лошадь обойти вокруг препятствия. «Давно Эмма Кью ходит на верховую езду?» «Не знаю». «Сегодня, кажется, десятое или одиннадцатое занятие». Мужчина от удивления дернул головой назад. «Вы серьезно? «Может быть, двенадцатое?» Собеседник опустил очки. «Я думал, что она тренируется уже несколько лет, а я кое-что в этом понимаю. Наша старшая дочь участвует в университетской команде по конкуру в Корнелле. Ваша дочка очень способная». «Правда? Прирожденная наездница. Вы разве не видите?» Они оба посмотрели на Кью, которой направила лошадь по новой восьмерке. Кью более естественно держалась в седле, чем другие девочки на ипподроме. Казалось, она и здоровенное животное под ней составляли единое целое. «Я никогда не садилась на коня», — призналась Роуз. «Я в этом совсем не разбираюсь». «Ну, — сказал мужчина заговорщическим тоном, подходя чуть ближе, — посмотрите на ее крестец. Как прямо она его держит». Можно было бы линейку представить. Ваша дочь это делает инстинктивно. Обычно этому учатся несколько месяцев, потому что страх вызывает у детей желание скрючиться, прижаться к лошади. Так они себя чувствуют в безопасности. А как она сидит, когда лошадь идет рысью? Посмотрите для сравнения на мою бедную малышку Кейтлин. Он указал еще на несколько различий в движениях девочек, объяснил некоторые термины и фразы, И вскоре Роуз тоже увидела разницу. Эмма Зи на лице выражение отчаяния, в глазах слезы. У нее никак не получалось заставить лошадь выполнять простейшие команды. Кейтлин, милая и открытая, смеялась над своими ошибками и пыталась снова. И совсем другое дело Кью. Она прямо и уверенно держалась в седле. Животное отвечало на легкое натяжение узды или едва заметные движения коленей и бедер. Роуз каталась на велосипеде а не на лошади, и не смогла бы отличить рысь от легкого галопа. Но наблюдения этого мужчины зажгли в ней родительское ликование и почти стерли в памяти ужасные слова Кью в машине. Потому что хотя Кью читала за поем, но во всем остальном лучше всегда была Эмази. И в школе, и на балете, и на занятиях скрипкой, но, как оказалось, не на подроме.